Глава 22 вторая. Ведьмам в монастыре праведниц возбраняется колдовать. Однако сестер, которые заклинают хаар или краски, это предубеждение не затрагивает. Они вольны сотворять чары сколь угодно. Устав собора. Грэшел Файма. В вестибюль суда оказался просторным и по-военному аскетичным. Вверх и затем вправо взмывала широкая лестница. В зале, куда нас в конце концов ввели, была пара-тройка душ вместе с вершителем за головным столом у дальней стены, точнее вершительницей. Ее честь Фелиция Оберн. Наслышан. Всей наружностью соответствует образу старой Мегеры. Усохшая, увядшая, кожа висит на тонких и хрупких костях. Волосы ломкие и угольно-черные. Умные совиные глаза остро смотрят из-за очков на цепочке бусах. Тонкие губы созданы сжиматься в ниточку. Легкая, точно лозинка и столь же хлесткая, оберн слала проницательной бойкой, неотступной в приговорах и сверх всякой меры честолюбивой. Повезло, что процесс ведет не Брансон. И ему подобные, пузатые, незыблемые глупости о неубеждении судьи. Одного слова «ведьма» им хватит, чтобы приговорить Далилу к сожжению или, в лучшем случае, к темнице. Я сведущ в законах. Ее честь Оберн — единственный лучик надежды на пожизненное заключение в монастырь праведниц. В зале как раз присутствовала монахиня в Белой Рясе — Олицетворяющие непорочность. Также были пристав и одинокая чиновница с пером, чернильницей и свитками в углу. Добрый день, судья Оберн. Эрик тронул невидимую шляпу. Фелиция в ответ не то прокряхтела, не то угукнула. Ступай! Я легонько подтолкнул Далилу в спину. Она коротко обернулась на меня и подошла к трибуне, расположенной вровень с головой Фелиции. Мы с Норой сели в последнем ряду, а вот Эрик наблюдал за процессом вблизи. Он закинул грязные сапоги на спинку передней лавки, на что судья Оберн недовольно покашляла. Далилов взошла на трибуну, но оказалась слишком низкой. — Пристав! — судья кивком подала знак. Покорный дюжий стражник понял приказ и подставил девочке стул, позволяя выглянуть из-за трибуны. — Эмя! — отрывисто произнесла Оберн. Далила что-то буркнула. «Громче — Громче! Судья царапала по свитку пером. И вновь робкую, не принадлежащую себе бедняжку не расслышали. Вершительница молчала, как бы в ожидании третьей попытки. Я на долгую щекотливую минуту затаил дыхание, ожидая, когда царство судьи вновь содрогнется от ее голоса. — Чуточку громче, дитя! В конце концов подсказала мать-праведница, сухопарая в летах дама уверенного осанистого вида. Удачно, что от церкви на суд прислали нежелчную жабу. «Далила!» — почти вскричала девочка, но ее все равно было едва слышно. «Фамилия!» — слышалось, как Оберн заводится. Я поднялся со скамьи. «Ее зовут Далила Рид». Право, перейдем дальше. Эта девочка невиновна. Застыла гробовая тишина. Даже изумленный смешок Эрика не развеял напряжения. Я тотчас прикусил язык, страшась не за себя, а за Далилу. Нужно держать себя в руках. Я до хруста стиснул деревянную спинку скамьи перед собой. Нора в утешение сжала мою руку. «Эрифиэль, ну мьяна. Судья сняла очки и устремила взгляд на меня. — Не знаю, зачем вы явились, да и, если честно, не желаю знать. У суда свой порядок, свои положения, свои документы. В суде свои законы, которые нужно соблюдать. Это женщина — ведьма и ответит перед законом. — Не женщина, а девочка. Она совершенно безобидна. — Это не вам решать, — парировала вершительница. — Закон гласит, что после обнаружения силы ведьма обязана незамедлительно сообщить о себе властям. В противном случае, если не сознается, будет осуждена по всей строгости. — Сообщить, чтобы ее разлучили с родными — чтобы вся жизнь перевернулась. Этот закон пережиток прошлого. Не говоря уже о привычной каре за его нарушение, о чем я умолчал. Оберн опустила перо и с крайне неприязненной улыбкой обхватила цепкими пальцами кулак. — Эрефиэль Нумьяна, скажите на милость, я прихожу гадить, У ворот вашего гарнизона. Учу командовать войском. Учу хоть чему-то, что не входит в мои полномочия. Я молчал. То-то же. Если вы так неравнодушны к судьбе девочки, Выскажитесь позже, А до тех пор потрудитесь уяснить, Что здесь мой тронный зал. Оберн, как ни в чем не бывало, вновь водрузила очки на острый нос. Эрик безуспешно пытался давить в себе смех. Стиснув зубы, я сел. «Все будет хорошо», — подбодрила Нора. Далила поняла ошибку и на третий раз четко представилась, как Далила Рид, дочь Роберта и Мириам Рид. «Отлично», — смягчилась судья. «Итак, мисс Рид». Вы привлечены к суду священного города Клерий, по обвинению в колдовстве. Театральная пауза. Что скажете в свою защиту? Девочка не отвечала, тупо уткнув глаза в пол. Секунды складывались в минуты. Хрупкая тишина твердела, но Далила все не решалась подать голос. Если будете молчать, Я вынужденно констатирую отказ сотрудничать и вынесу приговор. Сухо пригрозила Оберн. Когда уже казалось, что чаша терпения вот-вот переполнится, послышался голос Далилы, больше похожий на отдаленный хрип. — Я не знаю, за что здесь оказалось. В чем моя вина? — Вы ведьма! Улыбнулась судья так, словно весь мир об этом уже знает. — Я понятия не имела. Хотела помочь. Вылечила друга, только и всего. — И выкручивали деревья голосом! — нарочито строго добавила судья. — Чтобы защитить друзей! — воскликнула девочка. Дерзко, бойко, даже осмысленно. Оберн хмыкнула под нос не отдавая себе отчета, что детям грозила гибель. — Закон есть закон, моя милая. Закону не важно, зачем вы колдовали. Важен сам факт. Если дар и правда пробудился в лесу, следовало в тот же день сообщить об этом, а вы все утаили. Да им может, статься уже давно скрывали свою натуру. Я опять стиснул спинку, гася негодование. Ясно же, долила невинное дитя с трудной долей и не собирается чинить козни, не помышляет предать мир огню. Она было хотела что-то сказать, но передумала и закрыла рот. Я больше не выдержал этого издевательства. «Все из-за меня!» — вскочил я с места. Нора на это встревоженно запричитала. Поразился даже Эрик, то ли из-за внезапной правды, то ли из-за того, как глупо я ее выдал. «Сядьте вы!» — шепила Нора, дергая меня за руку. Оберн второй раз прижгла меня взглядом. Я стоял на уровне ее глаз. «Объяснитесь?» Я все знал с первой встречи. Далила мне открылась. Это я велел держать язык за зубами чтобы избежать тяжких последствий. Тонкая ложь. Я умолчал о рапорте Норы и что Четерит тоже все известно. Оберн сощурилась и так сжала губы, что они напомнили иссохшую трещину в земле. — Если вы не лжете, ваша тайна может дорого обойтись. — Так что же? «Эрифель, Нумияна, сын белого ястреба и госпожи Имри!» Ее слова падали мерно, выверенно. Вершительница словно советовала передумать, пойти на попятный, а именами родителей намекнула на мое положение. Я не отступлюсь. «Не лгу!» В моем голосе звучала сталь. «Да, этим я действительно брошу тень на репутацию семьи. Но такова плата. Отец осудит, мать огорчится. Я давно дал слово добиваться желаемого самостоятельно. Но сейчас придется обратиться к их именам. — Смелое упорство, Эрефиэль, — вздохнула она, — но безрассудное. Вы не оставляете мне выбора, я вынужден призвать вас к ответу. Заутаивание сведений государственной важности. — Он лжет, — еле слышно произнесла Далила. — Я никому ничего не сказала. Удивительно, но ее удрученный голос не дрогнул, не выдал и намека на страх. Слова сотрясли зал неожиданным весом. Однако не мужество в ней говорило, а скорее смирение перед судьбой. Оберн прикрыла уставшие глаза и потерла переносицу. — Советую подумать. Если Эрифиэль говорит правду, приговор можно смягчить. — Врет, — холодно отрезала девочка. — Он ни при чем. — Но! — Довольно! — одернула меня Фелиция. — Подсудимая сказала свое слово — — Генерал-лейтенант Эрифиэль, будьте любезны помолчать. С какой издевкой она процедила мое имя, с какой неприязнью к званию и наследию. — Еще раз. Заговорите без разрешения. Прикажу вас выпроводить. Как можно не подчиниться, судья. Я подрубленно, поверженно осел на скамью. Нора сжала мне руку. Хотелось приободрить ее, обнадежить, но, что поразительно, вместо печали я увидел в ее глазах свирепый огонь. Она не опустила рук. Теперь вспоминаю, за что так ее ценил под своей командой, за неистощимый запас заразительной отваги. Бой еще не кончен, дала она мне понять, так же, как однополчанам на поле брани. Начался допрос. Далила отвечала по мере сил. Дар ее проявился в день, когда звонил утренний колокол. Она пересказала, как исцелила перелом. Издала крик, как потеряла любимого. Нора якобы не застала ее колдовства, а друзья пребывали в обмороке. Все знали, как обстояло дело, но молчали. Закрыли глаза на то, что выдал Джеремия, и пересказали стражи его родителей. В конце концов, правосудие жаждет лишь крови ведьмы. «Мать Винри!» — коротко произнесла судья Оберн. Прежде молчащая мать собранно уверенно смотрела на Далилу. «Я считаю, что она действовала не со зла». Рассудительно, как пристала набожной и праведной монахине, заключила она. А я не спрашивала. Мне нужна только оценка ее сил. Все остальное к делу не относится. Умела Оберн в минуту недовольства вырвать ковер из-под ног. Уважаю эту способность всегда отстоять свое, однако сейчас ее выпад встретил отпор. — Еще как относится? — завелась мать Винри. — Мы оцениваем не только силы, но и нрав. Не знаю, открылась ли девочка господину Эрифеэлю, но это и не важно. Важно, что не оболгала невинного ради снисхождения, а самоотверженность считается у праведниц высшей добродетелью. Мы счастливы самоотверженно исполнять свой долг. Конец фразы она произнесла не без благоговейного придыхания. Вершительница кивнула. Своим уколом она проверяла монахиню на прочность, и та не подвела. «Что же до сил?» — продолжала праведница. «Девочка обладает даром вдохновенной, конечно, колдуя без сторонних средств, а посему является ведьмой». «Примет ли ее церковь?» — забрезжил лучик надежды. «Жить, как прежде, Далили, точно не суждено, а просто жить — это возможно». — заключила мать Винри. — Остался вопрос ответственности. Нужен подходящий представитель. Раньше ведьму представляли родные. Но Далила выросла вдали от взора Клерии, так что нужно подыскать благонадежного кандидата. Лишь тогда мы сможем преподать ей учение праведниц. — Это лишнее. — Не поняла? — Далила Рид. Будучи ведьмой, вы не сдались власти в отведенный срок. Избрать для вас представителей невозможно, посему я обвиняю вас в колдовстве и намерении учинить заговор против державы. Я с прискорбием приговариваю вас к сожжению на костре, старая змея. «Недооценил ее. Этот процесс покроет ее славой и продвинет по службе, а значит, ей нужна кровь». Позабавленный Эрик протяжно свистнул. «Нет!» — самообладание монахини дало трещину. «Я стану ее патроном!» — вскочив, судорожно выпалил я. Садышкой? в каком смысле? — настороженно уточнила Оберн. Возьму эту девочку под свое начало. — Ее нельзя удочерить, — усмехнулась судья. — И не собираюсь. Лишь связать со своим именем, именем дома Нумияна. ее поступки отразятся на моей репутации. — И ваших родителей, — добавила судья. Я на мгновение замолчал, крепко стиснув кулаки. Пришлось переступить через себя и коротко кивнуть. Фелиция Оберн перевела взгляд на мать Винри, не менее потрясенную. Это можно устроить? Чтобы праведницу, ведьму, представлял некто столь высокого положения? Чтобы сам белый ястреб... Такое впервые? Она задумалась. Устроить можно. Представителю лучше, чем приближенный владык, и быть не может. Может, мне показалось, но с ударом молотка у судьи, как будто груз с души упал. Решено! Под покровительством дома Нумьяна, оказанным Эрифелем Нумьяна, Далила Рит, приговаривается к удалению в монастырь праведниц в качестве послушницы, На следующих условиях все ее поступки отразятся на доме Нумьяна. Если она проявит неповиновение, суд призовет к ответственности дом Нумяна. По согласию сторон, Далила Рид будет в допустимой мере представлять вышеозначенный монастырь и дом Нумьяна. Так же отныне и навсегда... Делил рид обязуется не прибегать к колдовству, иначе приговор теряет силу. И осужденное незамедлительно подвергается сожжению на костре. Зал объяло молчание. Есть возражение? Возражений нет. Финальный удар молотка определил судьбу девочки.